Глава двенадцатая Но, дорогой Ватсон, удвойте ваше внимание», — шепнул он мне. Насколько позволяла разглядеть темнота, человек, фланировавший напротив дома, был выше среднего роста, стройного и крепкого сложения, одет в легкий костюм, плотно облегающий тело. Тихо пройдя два раза мимо дома графини, он остановился и повернул голову направо, всматриваясь в темноту. Минуты через две из-за поворота улицы выехала фура, употребляемая для перевозки мебели. Не доезжая до дома, она остановилась. От нее отделился человек, подошедший к тому, который стоял на тротуаре. Оба незнакомца сказали, по-видимому, друг другу по несколько слов, после чего подошедший возвратился к своей фуре, а первый остался на тротуаре. На улице не видно было никого из прохожих. «Смотрите! Смотрите!» — шепнул Холмс. — Смотрите на противоположный забор. Я взглянул в указанном направлении. Темный полукруглый силуэт тихо выползал из-за верхнего края забора. «Кто-то следит за человеком на тротуаре», — шепнул я. «Да, да», — ответил Холмс. «Снимайте ботинки на случай, если нам потребуется без шума переменить позицию». Между тем человек на тротуаре осторожно огляделся по сторонам и рысью перебежал улицу, очутившись под соседним с нами окном. Мы замерли неподвижно, прислушиваясь на всякий случай к малейшему шуму и вынув из карманов револьверы. Бедная графиня, должно быть, сидела неживая мертва, так как в могильной тишине... Было слышно даже биение ее сердца. Но вот у соседнего окна послышался легкий режущий звук. «Алмаз!» — шепнул Холмс. Звук повторился несколько раз, и стекло вдруг тихо треснуло. Партиера раздулась от пахнувшего в комнату воздуха, и за окном послышался шорох. Я ясно услышал, что кто-то карабкается на наружный подоконник. Вдруг Холмс нервно дернул меня за рукав. Я быстро взглянул на улицу и увидел силуэт человека, который поднялся почти по пояс над забором. Затем этот силуэт как-то странно изогнулся, замер неподвижно, и громкий выстрел всполошил сонный воздух. Человек на подоконнике громко вскрикнул, и мы услышали, как тело его грузно шлепнулось на тротуар. В ту же секунду Шерлок Холмс быстро открыл окно и, выпрыгнув, бросился прямо к забору. Сознавая, что нельзя оставлять приятеля одного, я кинулся за ним, крикнув на ходу графине: «Зовите людей, свяжите лежащего, если он легко ранен, а за фурой пошлите погоню!» В одну минуту мы перескочили через забор, за которым скрылся убийца. Мы выскочили так быстро, что он не успел отбежать даже до противоположного конца двора, когда мы насели на него. Видя, что бежать невозможно, убийца вдруг остановился, но, к моему удивлению, не направил на нас дуло. А наоборот, опустил ружье прикладом в землю и гордо ждал нас, по-видимому, не собираясь защищаться. Держа револьвер на готове, Холмс вынул другой рукой из кармана электрический фонарь и направил свет на лицо преступника. Перед нами стоял человек с благородной осанкой и открытым красивым лицом. Он был бледен, как полотно, но смотрел на нас спокойным взглядом человека, сделавшего то, что повелевал ему долг. «Так выглядит тот, кто убивает на дуэли своего противника, оскорбившего близкого ему человека или задевшего его честь». «Граф Петр Васильевич Тугаров, я вас арестовываю!» громко и отчетливо произнес Шерлок Холмс, опуская руку с револьвером. «Я повинуюсь вам», — ответил граф. «Но я хочу знать, с кем имею дело». «Пожалуйста», — произнес Холмс. «Я Шерлок Холмс, а это мой друг». «Доктор Ватсон!» Глаза графа радостно сверкнули. «Я рад, что имею дело именно с вами!» Воскликнул он. «Вы поймете меня скорее других! Пойдемте ко мне в дом, и если вы боитесь, то созовите хоть всю полицию. Я прошу вас только выслушать все перед тем, как меня уведут в тюрьму». С этими словами он бросил на землю ружье и револьвер. «Я верю вам!» Неожиданно сказал сыщик. «Пойдемте!» Что касается полиции, то она явится сама. Мы вышли из соседнего двора и направились к дому графа. Выстрел уже обеспокоил улицу, и где-то мелкой трелью звучал свисток городового. Подойдя к парадной двери, Холмс сильно дернул звонок. «Кто там?» – раздался тревожный голос самой графине. «Холмс и Ватсон!» – ответил сыщик. Дверь отворилась, и мы вошли в освещенную переднюю. Увидав мужа, графиня отпрянула назад и вдруг с громким рыданием бросилась к нему на грудь, а он молча сжимал ее в объятиях, и слезы градом катились из его глаз.